Глава 37. Я — урод. Райкер. Мы на кухне. Я пытаюсь испепелить взглядом своего лучшего друга. Сейчас он кажется мне злейшим врагом. «Ну и урод же ты», — говорю я. Чейз холодно смотрит на меня в ответ. «О, это я урод! Как ты мог с ней так поступить?» Как? Попытаться все исправить? Попытаться решить проблему?» Силу ударяю по кухонной столешнице. «Ты заставил ее чувствовать, что она ничего не значит». Он закатывает глаза. «Ну, извини. А ты, конечно, сделал так, что она ощутила себя, ну, очень значимой. Я что-то не заметил. Ты просто столбом стоял и что-то бурчал». Он меня злит. «Потому что ты уже все за всех решил», — говорю я, вскипая. «Как всегда». «Ты на этом зациклен? Почему мы все еще обсуждаем тот чертов вопрос?» спрашивает Чейз, качая головой, а потом обходит меня и распахивает шкафчик с такой силой, как будто еще немного, и он сорвет его со стены. «Потому что ты творишь одну и ту же херню», — говорю я. Все еще качая головой, он хватает стакан и бутылку, наливает на несколько пальцев и залпом выпивает. Стакан разгневанно звякает, опускаясь на стол. «Кто бы говорил, а? Что ты сделал? Просто стоял и ворчал, злился, рычал. Он широко раскидывает руки. «У меня новость. Рыком проблему не решить». Сжимаю кулаки. «Ты тоже ничего не решил. Мистер, я все исправлю». Огрызаюсь я, а потом поворачиваюсь и иду в коридор. Он следует за мной. «Так легко во всем винить меня, правда? Легко спрятаться под маской персонажа, которого ты из себя строишь». «Непоколебимый парень. Парень, который настолько суров, что только ворчит. Ты всегда так делаешь. Создаешь иллюзию и пользуешься ей, когда тебе это удобно». Я резко поворачиваюсь к нему. «Как будто ты лучше. Просто стоишь и командуешь. Пытаешься все решить, толком не разобравшись в проблеме, и не думаешь о последствиях». «Я не заметил, чтобы ты хоть пальцем пошевелил», — отвечает он, пропуская мои слова мимо ушей. — Ты никому не оставил возможности, — реву я. — Что ж ты хотел сказать, пока я тебя не заткнул? — спрашивает он, размахивая рукой. — Я весь во внимании. Шел бы он к черту со своими пустыми жестами. — Как великодушно с твоей стороны! Великодушно! В этом весь ты! Прячешь свои чувства за словами! В моем сердце пылает праведная ярость. Щурюсь и шагаю навстречу, тычу пальцем ему в грудь. «А мне прекрасно известно, что делаешь ты. Пытаешься все исправить, чтобы скрыть свои переживания». Он отмахивается от моей руки. «Отлично, господин эксперт. Расскажи-ка мне тогда, что я чувствую. Или знаешь что? Что чувствуешь ты?» Я не сказал Трине, что влюблен. Ему я ни за что не признаюсь. Ни за что не скажу, что хотел дать шанс нашим безумным отношениям. Как бы я на него ни не злился, мы с Чейзом договорились». Его не интересуют отношения. Что мне делать? Бежать за ней признаваться в своих глупых чувствах? Просить, чтобы осталась с одним мной? Это не вариант. Я пообещал, что между нами никогда не встанет женщина. И я сдержу слово, даже если мой друг сейчас ведет себя как высококлассный придурок. «Забудь», — говорю я, — «потому что не хочу доставлять ему удовольствия». Направляюсь в комнату, которой не пользовался, и хватаю рубашку. Через три минуты я уже в своей машине. Мои полы давно поменяли, еще в четверг. Я не сказал Чейзу, не сказал Трине. Мне незачем было здесь оставаться. Но я решил остаться. Сейчас я ухожу, потому что зол. Не только на него, но и на себя. Чейз совершенно прав. Я спрятался за своим образом ворчуна, от которого Трина помогала мне избавиться. Я не встал на ее защиту. На следующий день мы с Девом Выходим из самолета в Сиэтле и обсуждаем, куда пойдем ужинать. В ресторан с корейским барбекю или в крутой новый суши-бар на капиталистском холме. Я готов спорить, лишь бы не оставаться один на один с нескончаемым потоком мыслей о девушке, которую не могу получить, и друге, с которым не хочу разговаривать. Говорят, суши такие острые, что во рту прямо пожар, — приводит Дэв свой аргумент. «Я тебя умоляю». «Суши не сравнится с корейским барбекю», — отвечаю я, «хотя на самом деле не хочу есть рыбу с рисом, потому что это был наш первый подарок Трине». «Суши-бар ближе к отелю», — продолжает Дэв. Оливер нагоняет меня на трапе. «На секунду, друг», — бодро просит он. «Он всегда бодрый, такова его работа. Жизнерадостно сообщать и хорошие, и плохие новости. Последние 24 часа были насквозь плохими». Джош, мой агент, позвонил еще утром перед вылетом, чтобы узнать, что произошло. «Этот выпуск подкаста просто везде», — сказал Джош, как будто был готов лично выследить и Брайса, и мою бывшую, чтобы показать им, где раки зимуют. «Отличные новости», — сухо ответил я. К его чести, мой агент спросил, чем могу помочь, но я не мог просто попросить его надеть на Селину поэтому ответил, «Ничем, друг». Но спасибо, что спросил. Что мне еще оставалось? Один подкаст разрушил все, над чем мы с трины работали всю неделю. Если до этого команде просто не нравилась моя репутация, то сейчас она меня возненавидит. Оливер наверняка сообщит мне, что я в дерьме. «Не вопрос», — говорю ему, потому что выбора нет. «Надо признавать свои ошибки». Дэв смеется. «Если мы закончили спорить, то после матча будем есть суши». «Не, суши не вариант». Дев только нагло улыбается в ответ. «Значит, рыба», — говорит он и уходит. Мои замечания ему, что с гуся вода. Счастливый уродец. Но он хотя бы не упоминал про мою кошмарную репутацию и не спрашивал о деталях истории с Триной. Я считаю, что это небольшая победа. Мы спускаемся по трапу, и я поворачиваюсь к Ольверу, скрепя сердце. «О чем ты хотел поговорить?» Думаю, ни о чем хорошем. «Ну, дела обстоят не идеально», — дипломатично отвечает он. «Об этом подкасте много говорят. Но», — продолжает он, и — «я готовлюсь услышать. Есть одно «но». «Я и офис «Эвенджерс» знаем, что это не твоя вина». «Что?» — я перевожу на него взгляд. «Правда?» «Проблема не в тебе», — продолжает он. «Спортивные журналисты на этот подкаст...» как стервятники слетелись. «Да. Но я же сказал, ты тут ни при чем». «И Трина тоже», — говорит Оливер, и от ее имени мое сердце разрывается. «Мы не виним ни тебя, ни Чейза, ни вашу вип-гостью», — продолжает он. «Трина в сто раз больше, чем просто гостья. Но об этом я молчу. Ситуация вышла из-под контроля, только и всего. Мы ценим, что ты начал работать над своим образом в соцсетях, и что она тебе помогла». Он пожимает плечами, но не беспомощно. «Ты не в ответе за то, что говорят другие». «Правда, но все равно. Я думал, вы хотели от меня образа хорошего парня?» С сомнением говорю я. Он посмеивается. «Конечно. Мы хотим позитивный образ в медиа. Наши игроки должны хорошо выглядеть в интернете. Ты с этим справился. А потом случилось это. Но тут ты бессилен. Мы просто продолжим идти вперед. Как тебе такое?» Что-то не верится. «Подозрительно», — признаюсь я. «Мы заходим в здание аэропорта». Он смеется. «Мне так нравится твоя недоверчивость. Отлично для хоккеиста. Но серьезно, Райкер, все в порядке, клянусь». В чем тогда смысл? Он останавливается, и я тоже. Оливер молод, но сейчас, когда я встречаюсь с ним взглядом, выглядит мудрым, не по годам. Смысл в том, что твои фанаты узнали, кто ты — Он делает паузу все так же серьезно, что ты любишь свою семью, заботишься о сестрах, матери и бабушке, что сдаешь книги в библиотеку, что подписываешь со всей командой Джерси, желая собрать деньги для помощи бездомным собакам. Это ты, все остальное не в твоей власти. Иногда нужно просто отпустить ситуацию и сосредоточиться на том, что зависит от тебя. Никак не ожидал получить сегодня житейскую мудрость от нашего агента, Но я не жалуюсь. Немного расслабляюсь. Я ценю твои слова. Спасибо, Оливер. Искренне говорю я. Если хочешь пропустить несколько пресс-конференций, я не возражаю. Я подумаю. На самом деле весь день я думаю обо всем, что не контролирую. И пытаюсь понять, могу ли взять хоть что-то из этого в свои руки. Потом я выхожу на лед и выкладываюсь по полной, блокирую передачи, и вывожу противников из равновесия, не отступаю ни на дюйм и посвящаю всего себя победе Avengers все три периода. Игра тяжелая, и все решается, когда соперники атакуют в последние несколько секунд. Но все мое внимание на центральном нападающем Сетла, летящем по льду и намеревающемся сравнять счет и вывести нас в овертайм. Примечание. Овертайм. Дополнительное время — которая назначается после окончания основного времени матча. Нет уж, не сегодня. Я у него на пути. Перехватываю шайбу до того, как она успевает долететь до Дева. Гул сирены возвещает нашу победу. Я не отступаю перед трудностями. Вчера я спрятался, но это не повторится. Я говорю с прессой после матча, и я не ворчу, даже не ругаюсь. Говорю, что мы достойно играли против сильного соперника, но я рад, что мы победили, добавляю я, хотя внутри все так же пусто. Это я оставляю при себе.